«Он в этом отношении во всяком случае значительно изощреннее, чем я был в его возрасте», — сказал граф. «И нужно отдать ему должное, что он уже и от природы великолепно оснащен для этого. Что за тело Адониса? Что за прекрасное лицо? Какая грация? Какие дарования? Возможно, что ему вообще ничего не нужно делать, чтобы девичьи сердца сами летели к нему». Лев рычит в фистур, грива — чистейший алмаз, мультипликация — Солнце сияет. Правда вонзилась в меня, как удар в грудь. Все, что Гидеон делал, его прикосновения, его жесты, его поцелуи, его слова, все это служило только для того, чтобы манипулировать мною. Чтобы я влюбилась в него, как до этого Шарлота, для того, чтобы нас было легче контролировать. И как прав был граф, особенно многого Гидеону и не пришлось делать. Моя глупое маленькое девичье сердце. полетела к нему само и упала к его ногам. Моим внутренним взором я видела, как лев подошел к рубиновому сердцу на краю пропасти и одним-единственным взмахом лапы смел его прочь. Как в замедленном действии оно упало вниз, и там, глубоко на дне пропасти, разлетелось на тысячу маленьких капелек крови. «Ты когда-нибудь слышала, как он играет на виолине? Если нет, то я позабочусь об этом». Ничего лучше не подходит, чтобы завоевать сердце женщины, как музыка. Граф Мечтатина посмотрел на потолок. Это был также трюк Казановы, музыка и поэзия. Я умирала. Я это точно чувствовала. Там, где до этого было мое сердце, разливался ледяной холод. Он пробирался мне в желудок, в ноги, ступни, руки, ладони и, наконец, в голову. как в каком-то трейлере пробегали перед моим внутренним взором события последних дней, озвученные мелодией из «Тетвина Тикас Аль», От первого поцелуя в этой исповедальней и до его объяснения в любви перед этим в подвале. Все было хорошо, отлаженная манипуляция, вплоть до мелких перерывов, в которых он, вероятно, и был самим собой. Великолепно сделано. А эта проклятая виолина добила меня до конца. И хотя позже я пыталась вспомнить, я все равно больше не знала точно, о чем я говорила с графом, потому что с момента, как меня охватил холод, мне было все равно. Положительным же было то, что большую часть беседы перенял на себя сам граф. Своим мягким, приятным голосом он рассказывал мне о детстве в Тоскане, о позоре своего внебрачного происхождения, о сложностях разыскать своего родного отца и о том, как еще совсем молодым юношей занимался тайном и хронографа, и прорицаний. Я действительно пыталась слушать, потому что знала, что мне придется повторить каждое слово Лесли, но ничто не помогало. Мои мысли кружились и кружились вокруг моей собственной глупости. И я мечтала наконец-то остаться одной, чтобы наконец-то суметь заплакать. Маркиз, хмурый секретарь, постучав, приоткрыл дверь. Делегация епископа здесь. О, это хорошо, сказал граф, поднимаясь, подмигнул мне. Политика, в эти времена она все еще зависит от церкви.